Глава 17. Из окон гостиной в тринских апартаментах герцогини Герфельской открывался вид на дворцовый парк, казармы гвардии и вспомогательные конюшни, в которых держали лошадей, используемых для хозяйственных нужд. На узком и коротком подоконнике одного из окон комнаты, служившей не столько для приёма гостей, сколько для сбора и встречи ближайших помощников правительницы, Полусидел, едва уместившись одной ягодицей, играв в приарский и смотрел на вечернюю уличную суету солдат, распорядителей и слуг. Конюх в ранге старшего, если судить по его одежде и манерам, быстрым шагом подошёл к пятёрке обряженных в мешки с дырками парней, которые примитивными деревянными лопатами грузили телегу навозным из большой кучи, вырышей вчера возле крайнейх ворот конюшни. Старший схватил одного из этой пятёрки рабов за ухо и потащил к провёрженному столбу, едва не столкнувшись по пути с высоким рыжеволосым бойцом, минуту назад вышедшим из левого крыла казарм, где размещались воины приехавших в тринг государствай и латанины в том числе. Следовало ожидать, что столкновение старшего конюха с воякой закончится для первого получением увесистой оплеухи, но, похоже, рыжеволосому было не до этого. Он шёл немного нетвёрдой походкой, постоянно прикасаясь к своему лицу поочерёдно то правой, то левой рукой. Это был тот самый наёмник, который выручил графа Приарского и его спутницу Герцегинь в трактирной драке. И сейчас рыжий возвращался, получив заслуженную награду, полностью исцелившую его лицо и не только. Сердце, печень, почки, позвоночник, зубы и прочее, всё, кроме содержимого мозгов получила крепкое здоровье с помощью двухкратного лечения. Одно-то такое заклинание стоило очень дорого, а уж два ни каждый торгож себе мог бы позволить. Но приказ герцогини Гертфельской о полном исцелении наемника был категоричен, и не лейтенанту магу её гвардейской полусотни спорить с решением своей правительницы. Принцесса собиралась лично использовать свою магию на выручившего их компанию вояку. Но Игорь её отговорил. Точнее, он похвалил эту латанинную идею, посчитав её очень необходимой, если Щузарянше желает, чтобы к утру весь трин заговорил как минимум об одной из известных кирцыгеней, загулявшей в кабаке и поучаствовавшей в развернувшейся там драке. А к полудню начнут предполагать и участие второй, высшей аристократким. Хмыкнув, правительница Гирфеля свой первоначальный план переиграла. И крыжеволосому наёмнику отправили гонца с приглашением во дворец. Сейчас, в виде замешательства, в котором пребывал неожиданно для себя исцелённый солдат удачи, Егоров даже не стал гадать, какие мысли бродят в рыжей голове. Наверняка Ваяка пытается вычислить, кому, когда и где в походе или в сопровождении караванов он умудрился оказать услугу огромной ценности. До правильного ответа, что ему просто довелось стать объектом сумасбродства одной венциносной особы, наёмник точно не догадается, как никогда не свяжет это со случившейся три дня назад дракой в трактире. «А когда мама придёт, Игорь?» — спросил с дивана наследник Гирфеля. «Да пёс её знает. Хотелось ответить графу Приарскому. Сам запарился ждать. Завтра открытие Конгресса, надо скорректировать её выступление, она фигнёй занимается». Конечно же, вываливать своё раздражение вслух он не стал. Должна было уже час назад вернуться. Игорь посмотрел на часы, показывающие начало седьмого, но начальство уже не опаздывает, оно задерживается. Думаю, скоро. А что? Вопрос был риторическим, и так было понятно, какую свою проблему один хотел обсудить. Принц постоянно возвращался к одной и той же просьбе разрешить ему проводить время с инычарами, а то его вовсе переселится в их тринский особняк. «Моя мама, наша государиня, всё равно постоянно занята делами, и ты со мной редко бываешь». Егоров слез с подоконника и пересел к наследнику, взяв у одной из двоих прислуживающих в гостиной девушек поданный ею кубок с разбавленным вином. Ответ будет тот же, что и всегда один. Попаданец ухватил с под носа ещё и ломтик вяленой дыни, не себе, а чтобы умаслить расстроенного мальчишку. Не нужно, чтобы возникали лишние вопросы, где пропадает последний Гирфеля и почему его постоянно нет во дворце. Так что погуляй в парке, поиграй с другими виконтами и виконтессами твоего возраста. С ними скучно, вздохнул удручённый виконт Гирфельский. Понимаю, но ты ведь уже не ребёнок, а воин. А что должен воин делать? Столько переносить вся тяготы и лишения воинской службы? Заучина ответил самый молодой из черноспиц-назовиц из Игиревских воспитанников. За дверью послышался шум поднявшейся суеты и беготни в коридорах. Из окон покоев, выделенных герцогиней Гирфельской и её свите, парадных подъездов всех трёх видно не было, тем не менее, то ли у прислуги имелась своя система экстренного оповещения, то ли дворцовые рабы обладали мистическими предчувствиями, но непостижимым образом про прибытие правительницы во дворец слугам становилось известно почти сразу же, за несколько минут до того, как караульные гвардейцы распахнут перед ней двери её апартаментов. Настоящая загадка, которую Егоров до сих пор для себя не разрешил, а просто принял как данность. Его воспринимал вместо дверных звонков, которые в этом мире только ещё начали поступать на прилавки приарских магазинов, разумеется, механические Сразу же ставшие пользоваться большим спросом со стороны владельцев доходных домов. Вот, видишь, Дин, стоило только вспомнить о нашей доброй государнине, как она, похоже, так и явилась. Называя Латану доброй, попаданец в данном случае имел в виду её поступок в отношении рыжевонаёмника, но никак не ту судьбу, которая постигла купца Швонга, назвавшего красавицу Герцегиню Гирфельскую крыльчихой, кровавой упырицей или чем-то ещё в этом духе. поручение своё ещё зараншеное к ибоих воякуй торгоша Егоров выполнил весьма оперативно, не сам, разумеется. У него теперь в достатке тех, кто может за своего шефа поработать. Наученная Аисые премудростям внимательного и доброжелательного отношения даже к таким ничтожествам, как трактирные девки, адаптка Яэли к тому же получившая достаточную сумму на расходы Уже на следующий день после драки узнал имена и наёмника, и торговца, и даже место проживания первого из них. Рыжий на пару с приятелем снимал крохотную квартирку в доходном доме напротив кабака, где совершил свой нечаянный подвиг по спасению тайны двух герцогов. Рабыня, которая Адептка разговорила несколько раз оказывала герою и его приятелю услуги, по непонятного свойства. Адрес дома купца Швонга определили янычары. Подробности этого дела Игорь у них не уточнял, но там трудностей никаких наверняка не было. Уже ночью группа захвата, привывшая через портальную площадку у дома адепток из Приара, проникла ночью в особняк хулителя принцессы Ливорской, похитила Швонга, незаметно для его жены двоих взрослых сыновей и большого, не меньше десятка, штата слуг, и доставила вновь порталом в Гирфель, где и передала с рук на руки к остоломам тайной службы, предоставивших торгашу новое жилье в башне страха. «Заждались?» — спросила Латана, первым делом входя в комнату для гостей, знала, где ее очень хотят увидеть, и обняв кинувшегося к ней сына. «Так получилось, Игорь?» — улыбнулась она, сразу же отвечая на не успевший прозвучать вопрос. «Дорога не близкая, да и заняться мне было чем. Ты же все понимаешь». Егоров, естественно, понимал. Нельзя было вызывать подозрения о наличии портала в оворя асобняка адепток, поэтому Латана отправилась верхом в свою столицу через загородную площадку перемещений, которая теперь уже можно считать официальной. Разрешение на строительство там кланового форта от герцога Тринского получено. Игорь и сам хотел за проводить в этой поездке Винценосную подругу не в Гирфиле, а проехать от портала чуть дальше к нижнему гайсу, проверить, как там устроились их воины, но потом передумал. Командиры латаниных гвардейцев Ягирее и Кирасир поочерёдно каждый день приезжали с докладами. Всё в лагере с их слов было хорошо, а небольшие стычки в виде нескольких дуэлей до первой крови, которые случились в городе у Гирфельдцев с кавалерийскими офицерами Истарского полка, стоявшего неподалёку, были урегулированы на уровне командований. Не верить своим офицерам у маршала Игоря оснований не имелось, так что Сьюзеренша отправилась в путь без своего советника, довольствовавшись лишь гвардейским эскортом и компанией занудливого графа Кесптилского. Впрочем, принцесса сама сказала, что в разговоре с торгашом Швонгом она обойдется без своего друга. О чем был тот разговор, и главное, как он происходил, попаданец не желал знать категорически. Судя по тому, что Латана приехала позже того времени, что обещала сыну и советнику, беседа с купцом ее очень увлекла. «Завтра Конгресс», Намекнул Игоря на то, что есть дела не менее важные, чем местничать счасному купчишке. Я помню, правительница склонилась и поцеловала сына в темечко, по-быстрому помоюсь в дороге, и мы приступим к делам, пообещала она. Тёплую воду с кухни и слуги уже насили, привычки хозяйки они знали, и отдельных указаний им не требовалось. Уже через полчаса герцогиня вызвала к себе в кабинет обоих графов в своей свите. В отличие от государни, граф Кизптельский мыться с дороги не стал. Дворяне, как и простолюдины, считали, что ходить в мыльню каждые пятый день вполне достаточно, и сидя в кресле рядом с Игорем, источал кислый запах своего и конского пота. Попаданец стараясь сделать это незаметно, и естественно, чтобы не обидеть ридныка, сдвинул своё кресло подальше от Ванечки и поближе к Сизаренше, занимавшей как и положенное место во главе стола. Мы всё подготовили, как ты и велела протянул Игорь Свиток с проектом «Завтрашние речи герцогини Герфильской на Конгрессе». «Здесь учтены все твои пожелания». Говоря мы, землянин имел в виду и графа Кесптилского, с которым позавчера обсуждал предстоящее миролюбивое обращение правительницы к герцогам полуострова. Нет, понятно, смысл этого выступления был определён самой Латаной и её главным советником ещё в Герфиле и лишь немного откорректирован по результатам многочисленных бесед ещё раньше. По Паданцу со своими коллегами уже здесь, в Тринем. Помощь Риднака потребовалась землянину, чтобы изложить понятные нормальному человеку фразы местным эзоповым витиеватым слогом, бывшим в ходу на официальных сборищах аристократов. У Егорова опыта подобной пафосной риторики ещё не имелось, его аддептки, благодаря нанятым для них учителям, и то, кое какие знания в этой области получали. Поэтому при всём негативе по подданству в отношении графа Кесптилского, он ему был в какой-то степени благодарен. Да, это примерно то, что я и хотела от вас увидеть. Внимательно прочитав, герцогиня отложила свиток на стол перед собой. А что с тем кратким обращением к Конгрессу от главы портального клана? Твоей драгоценной супруге, графине Тании, его уже доставили правительнце. Игорь подал её Зерэнше вторую, заготовленную бумагу. Латана её уже читала, но в присутствии Ридныка и имея в виду возможность наличия у стен не только ушей, но и глаз, кстати, одно из подозрительных отверстий землянин обнаружил сбоку от камина, который, по всей видимости, заодно со своей прямой функцией служил ещё и для прослушки. Сделала вид, что видит документ впервые. Она потратила на просмотр послания графини Преярской не меньше времени, чем на первый свиток. Любой уважающий себя начальник считает необходимым внести свои правки даже в идеально составленный документ. Пусть даже это будет более худшая замена некоторых слов синонимами, ненужная запятая или ничего не меняющая разбивка одного составного предложения на два простых. В этом отношении герцогиня Герфильская не являлась в ряду руководителей исключением. Взяв вновь первый документ, она пером исправила несколько, два или три не больше слов и протянула свиток графу Кесптилскому, чтобы тот отдал его писрю и лично проследил за качеством переделки. Графа Приарского герцогиня пригласила составить ей и беконту Дину компанию в прогулке по дворцовому парку. Душно здесь, хочу подышать свежим воздухом перед сном, она надменно посмотрела на ритнока осмелившегося бросить ревнивый взгляд на её друга-советника. «Граф, а тебя я попрошу ещё уточнить в канцелярии порядок завтрашнего мероприятия. Изменилось что-нибудь или нет?» Когда кесптилский владятель вышел, Игорь проявил заботу о сёзе раньше. «Мы-то с Дином поели, а ты без ужина». «Ага», — согласилась принцесса, — «но я и не хочу. Пока одеваюсь на выход перекушу. Жди, я скоро». Проскакав сегодня без малого пять километров, Латана не сильно-то и нуждалась в прогулке. Но где еще можно откровенно поговорить? Правительница взяла с собой пару гвардейцев в сопровождение. Не для охраны, конечно, а для того, чтобы те своим присутствием сигнализировали остальным прогуливающимся в Дворцовом парке приезжим аристократам и тринским сановникам о том, что у герцогини Гирфельска и с графом Приарским деловой разговор — и тревожить ее навязыванием своей компании не следует. Обычного вежливого приветствия будет вполне достаточно. «Дин, если хочешь, беги к Виконту Ралю и Виконте Сизиноре. Зачем тебе слушать наши взрослые разговоры?» предложила Латана сыну, когда возле одного из небольших парковых прудиков они увидели правнука и правнучку герцогини Квенской. «С какой целью старуха Марильда Кровавая притащила этих детей в Тринн, только по порядку и хаосу известно. Мы здесь рядом по тропке прогуляемся. Последний Гирфиле поморщил час. С квенскими краеведниками, напыщенными и глуповатыми неженками, молоденькому воину янычару было совсем не интересно. Однако он понял, что с матерью и дядей Игорем сейчас будет ещё скучнее, и кивнув, побежал к беседке возле воды. Камалию последние 2 дня не видно, сказал попаданец, не разглядев в парке ней торцев. Обычно она со своей свитой и в это время в парк как на работу ходила. «Не приревновал ли ее муж после наших гуляний?» Напоминание о городских приключениях вызвало у Латаны смех. «Да уж, гуляния удались на славу», — сказала она все еще смеясь. «Мы обе в полном восторге. Я так до сих пор не могу об этом не вспоминать время от времени. Надо обязательно повторить. Как там у вас говорят? На браво?» «Набис». Браво, это просто похвала. Да, точно вспомнила на бис. Кивнула принцесса и обернулась к провожающей её паре гвардейцев. "Солдаты, отстаньте ещё на пять шагов и не слушайте наш разговор, если не хотите, чтобы я на всякий случай отправила вас в моснорские леса разбойников и браконьеров в глуши гонять". Им и мы так ничего слышно не было, заметил попаданец. "Так надёжней. Да, мы прокомалию". Ты не смотри, что Абар её старше на 21 год, в житейской и не только мудрости моей подруги, он не раз смог убедиться. Она у него главный советчик. Кама просто сейчас занята. Про ревность сердце гоняет, Арсковый, к тебе вообще можешь не думать. Абар ведь знает, какие нас связывают отношения. Егоров задержал взгляд на паре грациозных белых с чёрными подпаленными лебедей, кружащих по глади воды и пожалел, что не прихватил с собой хлеба. "Тысни, причём здесь ваша дружба и невозможная ревность к мне герцога Нейтерсского? Не вижу связи. Серьёзно?" Снова рассмеялась Винценосная подруга. "Да и тебя бар, как и многие, убеждён, что ты мой любовник. А значит, не можешь быть предметом благосклонности его жены. Ладно, не хмыкай. Лучше расскажи, получилось или нет?" Игорь сегодня до обеда смог вычислить время и место, чтобы увидеть Герцога Биранского, который отправлялся на встречу к такой же древней, как и он сам, Марильде кровавой. Занявше удобную неприметную позицию в компании с местными сановниками по Паданец, сумел использовать раскрытие замыслов для узнавания планов Цареба. Определить организовал ли владетель Бирана покушение на Танию, не получилось. Во всяком случае, никаких злых намерений в отношении портального клана и его начальницы в голове 70-летнего старого козла не имелось. Зато планы нападения на Гирфель с целью отжать у доброй принцессы ливорское варское графство вступили в завершающую стадию подготовки. Из контекста попаданец понял, что добро на то, чтобы обидеть Сюзереншу землянина от нового посланника императора уже получено – Более того, Серп собирался попросить легата о помощи деньгами. Не везёт Егорову на представителя Тульве III, прежнего гератуанского дипломата по Панцу хотелось прибечь. Графа Раванского спасло тогда только то, что по прибытию в Трин его ждал приказ немедленно предстать перед своим государем. И это понятно, симпелии своими кознями нанёс империи урон на западном побережье полуострова и его наверняка ждала опала. Но гнев Тулвия Третьего спас жизнь интригану. Игорь и его сюзереншен и легато были весьма злые и настроены на месть ему очень серьезно. — Вот и новый посланник, похоже, идет по стопам своего предшественника. — Так, может, не станем, пока вводить ограничения? — произнесла правительница Гирфеля после размышлений над услышанным от друга. 50 воинов в одни сутки от одного владельем. Это ведь если с обозами полк почти восьмушку перебрасывать. Ну не восьмушку, так всяко больше шести пятидневок. Воюют не числом, а умением ланом. Попаданец увидел, что один и вертит головой в поисках матери, поднял вверх руку и помахал, пока принц его не заметил. Да и вспомни, из торцев мы без портальной магии сделали, а? Не мы, а ты. Латана пожалуй, и грелю локоть. А вот теперь я проголодалась. Нанч гляди, а фигура. Олечение. Незабываемо ни не на грязи, ни земле. Какая разница, Игорь? Что же раньше так подначивала своего спасителя и советника? Мы игрался? спросила она у подбежавшего сына. С этими, что ли? поморщил тебе конт Гирфельский. Ну их. Неинтересны с ними. На следующее утро после обильного завтрака попаданец с отвращением смотрел на свое отражение в зеркале. Сопровождать герцогиню в Конгресс ему надлежало во всем блеске драгоценностей. Игорь пытался от этого уклониться, нарочно не взяв из приара ничего из их станий и семейной шкатулки, но, как выяснилось сегодня за столом, зря. Жена и Сюзеренша о графе приарском позаботились. И сейчас в начищенной бронзе землянин наблюдал ус и поново бриллиантами и увешного золотыми цепями молодого пижона. Радовало только что друзья и служильцы не видят его сейчас, иначе они стали бы подозревать бывшего сержанта спецназа Егорова в изменении его ориентации. Хватит крутить передо мной своей задницей, сорвался он на прислуживающее ему рабыне. Лучше бы зубы чистила и рот полоскала. Чем вас сегодня на завтраки кормили, гнилой рыбой? Ему тут же стало стыдно. Разве девка виновата, что о гигиене у неё весьма мутные представления? А впрочем, на будущее и тринским слугам не мешает знать требования герфельских аристократов. Господин, не реви, я не злюсь, но рот и правды ейди приведи в порядок. Он ещё раз посмотрел на своё отражение, вздохнул и направился на выход из своей комнаты. Как раз в этот момент в коридоре послышался голос Герцигена: "Где мой мудрый советник? Он уже готов? Готов куда деваться?" Ответил Игорь, переступая через порог.